Насредины спросили, что полезнее — луна или солнце. «Это яснее ясного, нечего и спрашивать», — ответил Насредин. «Солнце восходит днем, когда светло. Что в нем проку? Луна же освещает мир в темные ночи. Поэтому луна в тысячу раз полезнее».